Событие 51. Якоб Ротшильд спешил. Перед отъездом в Испанию князь Пожарский предупредил его, что 1 октября начнется война, в которой русские, поляки и датчане нападут на Швецию. Поэтому лучше будет, чтобы до начала октября караван Якоба покинул территорию Речи Посполитой. Сейчас пять кораблей Якоба прошли зунским проливом, заплатив огромную пошлину, и уже подходили к Риге. Еще ведь и в Риге придется платить. А вот дальнейший путь до Вершилова у р о т ш е л ь д а вызывал просто панику. Да, это его четвертый вояж в Испанию, и дорогу он отлично представлял себе. Но все четыре раза в его караване было не так уж и много людей и товара, разве что в последнем путешествии пришлось намучиться с испанскими художниками. Ну и в тот раз вместе с двумя десятками испанских солдат, которых он нанял для охраны. Число людей не превышало 50. с е й ч а с ему предстояло провести через всю речь Посполитую, а потом через большую половину России более 500 человек. Ужас! И зачем он только в это ввязался? А началось все с прихода к нему высокого, бородатого мужчины с белым платком на голове, завязанным непонятным образом. т е р у с к и й купец, что захватил четыре корабля берберейских пиратов. Не представившись и даже не поклонившись толком, начал бородач. Я просто купец из России. Я как подумал, что товарищ пришел покупать корабли. Но это твои люди захватили в плен м у р а т а Раиса младшего. Ничуть не смутился странный посетитель. Ну, пусть будут мои. В России нет рабства. Мы просто делаем одно дело. Начал было ротшельд, но бородач жестом остановил его и бухнул на стол средних размеров кожаный мешочек, который звякнул металлом. Здесь сто золотых э с к у д а Капитан Перес сказал, что ты богатый человек, и для тебя это не деньги. Но больше у нас нет. Испанец криво усмехнулся. Мы не будем обозой. Якоб ничего не понимал. Они с капитаном Пересом совершили уже три операции по истреблению пиратов. В результате которых русской колонии достались три корабля, две шебеки и даже один флейт. Если прибавить шебеку, что привели в Сан-Тандер весной, то и правда получается четыре корабля. Кроме кораблей якобы досталось придележки добычи, огромное количество всевозможных товаров, в том числе и шелка и специи. Ну и самое замечательное – более восьмидесяти человек, что захотели служить князю Пожарскому. Это были освобожденные рабы. Почти 50 человек были русскими, остальные тоже были славянами: болгары, поляки, сербы, даже два словака было и один чех. Эти были наемниками в войске ляхов, когда их п о д ц е ц о р ы три года назад разбили турки и крымские татары. Татары тогда привели огромное количество пленных и продали их на рынках рабов. Вот очень многие и попали гребцами на галеры. В результате всех этих нападений на пиратов русская колония в Сан-Тандере теперь насчитывает без малого 150 человек, и это в основном не крестьяне. За небольшим исключением это воины. Якоб скупил все пустующие дома в Сан-Тандере и заплатил алькальду огромную взятку в 100 рублей, причем непонятно за что, просто чтобы наладить дружеские отношения. Они с князем Пожарским хотели купить корабль, который будет совершать п л а в а н и е от Сан-Тандера до Риги и обратно, и перевозить Вершиловские товары в Испанию и то, что покупал Ротшильд в Испании и Португалии в Вершилово. При этом охранять товары будет десяток юношей под руководством опытного стрельца Трофима Андреева, а еще двадцать пацанов, помоложе, будут учиться у местных управляться с парусами и вообще с кораблем. Только судьба. С помощью испанского капитана Переса по кличке Пятнистый распорядилась иначе. Покупать корабль не пришлось, его взяли в качестве трофея, да плюс нагрузкой еще три ш е б е к и и совсем уж плюсом 120 человек. Сначала р о т ш и л ь д хотел увести всех освобожденных рабов в Вершилово, но неожиданно вмешались испанские власти, вернее последствия их политики по вытеснению из королевства м а р и с к о в Эти люди подвергались жестоким преследованиям инквизиции. Им запрещалось носить старинные костюмы, говорить, читать и писать по-арабски. Вся жизнь морисков находилась под неусыпным наблюдением инквизиторов, которые нередко обвиняли их в несоблюдении католических обрядов и карали за это. В 1568 году мориски Андалусии подняли восстание, которое было подавлено только в 1571 году. Причем мужчин поголовно истребляли, а женщин и детей тысячами продавали в рабство. С тех пор прошло много лет, но ситуация только ухудшилась. Сейчас марисков просто сгоняли с домов и, загрузив на корабли, выпроваживали из страны. Чаще всего их сгружали во французском Провансе, но были и такие, что оседали по другую сторону Средиземного моря в Марокко. Человек с черной бородой, что пришел к Якобу, был главой поселения морисков в Сарагосе. Они не захотели переселяться во Францию и, снявшись всем городком, пришли к Ротшильду с просьбой переправить их в пурецкую волость, где, по слухам, никого не преследуют за веру и национальность. Откуда крещенные арабы узнали про пурецкую волость? Спросил у Альфонса м а н д е л ь е д а что представлял морисков, Ротшильд. От капитана Переса. Ну да, купец рассказывал пятнистому про жизнь Вершилова, но что это приведет вот к таким последствиям, не мог и предположить. Якоб задумался. Петр Дмитриевич Пожарский собирает крестьян и мастеров со всей Европы. Почему бы и не с Испании? Наёмников ведь всех оставляют. А то, что эти люди, по мнению местных священников, не тверды в вере и даже отравляют колодцы, это полный бред. Князь Пожарский считает, что люди могут верить во что хотят, лишь бы не мешали друг другу. Что умеют люди, которые пришли с тобой? и Сколько вас вообще? Нас около ста семей, всего чуть больше пятисот человек. Есть крестьяне, есть ткачи, есть кузнецы, есть каменотесы и строители. Есть даже три семьи, что занимаются изготовлением пороха. Чуть приветливее стал говорить Альфонсо. Пятьсот человек – это очень много. Как же я вас всех переправлю? Все еще сомневался р о т ш е л ь Но ведь у тебя четыре корабля. Не сдавался Мориск. На этих кораблях нет команды, только на флейте. А на ш е б е к е нужно еще и гребцов найти. Все мужчины и все юноши будут грести, а если надо, то и женщины. Гордо заявил араб. Да, интересно. я к о пришился. Хорошо. Забирай свои деньги. Выходим в море первого июля. На эти деньги купите семена местных растений, всех, какие только найдете. Кроме того, купите овец, лучше тех, что привыкли к горам. Ну и, конечно, с самой тонкой длинной шерстью. Кроме этого, закупите кур и свиней. И еще, я вернусь сюда где-то к середине февраля. Могу перевести еще желающих переселиться. Пусть они приходят в старый монастырь с а н т и л ь я н а дель Мар. Я его купил. Там сейчас разруха. Все монахи умерли от эпидемии чумы три года назад, а окрестные крестьяне стали потихоньку разбирать и растаскивать жилые постройки и стену. Но наши его восстановят. Монастырь находится в 25 пяти милях от Сан-Тандера на запад. Я предупрежу Трофима Андреева, он там будет главным. А как же плата за проезд? Удивился бородач. Не надо никакой платы. Наоборот, если у вас таки проблема с деньгами, то я вам дам. Кстати, нужно купить для всех теплую одежду. Зимой в России холодно. В результате денег и правда пришлось потратить не мало, но что такое деньги, когда нужно организовать переселение пятисот человек? Мелочь. Тут нервов больше потратишь, чем денег. Нужно найти команды на три ш е б е к и Нужно купить для всех продовольствие. Нужно дать еще взятку алькальду для того, чтобы тот не заметил 500 человек, временно прибывающих в его город. А ведь кроме всего прочего нужно и своими прямыми обязанностями заниматься: скупать платину, т а л е ц к у ю сталь, какао-бобы, картины художников. Кроме морисков из Испании Якоб увозил и несколько человек, что перечислил ему князь Пожарский после беседы с испанскими художниками. Всех уговорить не удалось, но сбежавший в свое имение после смерти короля Филиппа III поэт и писатель Франциско Гомес де Каведо с радостью принял приглашение. Он же уговорил перебраться в Россию и еще одного писателя Лопа де Вегу со своей молодой женой и дочерью и сыном от первого брака. А также учеником монахом Габриэлем Тельесом, известным под именем Тирса де Малина. Из художников удалось смонить только одного Хосе де Риберу, что недавно вернулся из Неаполя на родину в Испанию. Были и подарки из Америки. Купцы привезли по его заказу пять альпаков, маленьких к у д р я в ы х верблюдов. Две самочки были белыми, а одна черной, а оба самца были коричневые. Животные были мирными и послушными, и смотрелись очень живописно. Кроме животных были необычные картофелины, сросшиеся вместе с полым стеблем. Торговец назвал их к о к у ш о ч и т е л ь Георгин. Из семян привезли заказанную князем а р о н и ю и миндаль. Правда оказалось, что миндаль растет и в Испании на острове Мальорке, но какая разница. Главное, Яков выполнил практически все поручения Петра Дмитриевича. Теперь бы вот только доставить переселенцев Вершилова без потерь. Да еще р о т ш и л ь д беспокоился за Трофима Андреева. Тот остался в Сан-Тандере всего с десятком восемнадцатилетних Вершиловцев и со 120 двадцатью освобожденными рабами. Тот еще подарок.